скопления и ассоциации звезд. Многие звезды галактики собраны в тесные группы скопления, звезды связанные общим происхождением, положением в пространстве и движением. Звездные скопления разделяются на два класса. Шаровые обладают сферической формой, исключительно богаты звездами и сосредоточены в основном лишь в одной стороне неба, в полусфере с центром в созвездии Стрелец. Рассеянные встречаются только в пределах полосы Млечного Пути или вблизи него. Звезды в шаровом скоплении сильно сосредоточены к центру. Крупнейшие из них содержат свыше миллиона звезд и имеют диаметры от 20 до 100 пк. Это старейшие объекты нашей галактики, их возраст превышает 12 миллиардов лет, которые образовались одновременно с ней и сохранили химический состав гигантского догалактического облака с низким содержанием тяжелых химических элементов, которые образуются только на конечных стадиях эволюции звезд. Они образуются белыми карликами, нейтронными звездами и, возможно, черными дырами. Сейчас их известно около двухсот, всего же их в галактике может быть несколько сотен. Гравитационные поля рассеянных скоплений в состоянии долго противодействовать их разрушению. Просуществовав около миллиарда лет, они растворяются в звездном океане галактики самых молодых скоплениях сохраняется достаточно плотный межзвездный газ, и звезды продолжают рождаться из газа у нас на глазах. В рассеянных скоплениях много массивных ярких светил, переменных и вспыхивающих звезд различных видов, звезд с необычным химическим составом. В среднем содержание различных элементов в рассеянных скоплениях близко к солнечному, а также зависит от расстояния до центра галактики. Чем ближе скопление к центру, тем больше в нем тяжелых элементов. Помимо рассеянных скоплений, известен еще один тип группировок молодых звезд, объединенных общим происхождением — это звездные ассоциации. Они более разрежены, чем скопления, и превосходят последних по размерам. Типично их протяженность порядка 100 ПК. В ассоциации может содержаться от нескольких до нескольких десятков горячих голубых звезд высокой светимости. Некоторые звезды в ассоциациях настолько молоды, что еще не сформировались окончательно. Ассоциации часто связаны с массивными облаками холодного молекулярного газа, из которого и возникают звезды. Образовавшиеся массивные звезды своим мощным излучением и звездным ветром сообщают межзвездной среде большую энергию, нагревая окружающий газ и выметая его из ассоциации. В результате звездная группировка оказывается неустойчивой и, расширяясь, постепенно теряется на фоне окружающих звезд значительно быстрее, чем рассеянные скопления. Окрестности Солнца Окрестностями солнце называют такой минимальный объем галактики, в котором доступными современной астрономии средствами можно наблюдать и изучать достаточно большое число звезд различных типов, в том числе звезд очень низкой светимости. Это сфера радиусом около 25 ПК, которая содержит более 5000 звезд различных типов. Нашими соседями по галактике являются наиболее типичные холодные слабые звезды. Почти две трети из них составляют очень слабые красные карлики с массами в 3-10 раз меньше солнечных. Звезды, похожие на Солнце, очень редки, их всего 6%. Они находятся на различных этапах своей жизни. Белых и желтоватых звезд с массами от 1,5 до 2 солнечных единицы, а более массивных нет вообще. Наблюдается 18 звездных остатков – белых карликов, которые исчерпали всю свою энергию и медленно остывают, высвечивая имеющиеся запасы тепла. С очень большим трудом обнаруживаются и слабые объекты, которые из-за малой массы никогда не станут звездами – коричневые карлики. Их пока насчитывают лишь около двух десятков. 31% наших соседей группируются в кратные системы – двойные, тройные и так далее, а ближайшей к нам звездой является компонент тройной системы – слабый красный карлик, Проксима Центавра, расстояние до которой равно 4,2 световых года.